Глава 7. Я сказал с а т т и что отъеду по делу о мусорных пожарах. Оставил его ждать криминалистов, а сам пошел в квартал, где жила Наташа Риф. Аниса уже дожидалась меня там. «Спасибо, что так быстро согласились встретиться снова», — сказал я Наташе. «При виде нас с Анисой она слегка прикрыла веки в знак приветствия. Потом...» опустилась на скамейку, будто до сих пор не отдохнула после вчерашней прогулки. Мы снова были на Кинг-стрит, но Наташа так и не пожелала пригласить меня к себе домой. Аниса села с ней рядом. «Спасибо, что откликнулись», — сказала она. «Я сел с другой стороны от Наташи. Она оказалась посередине». Обе посмотрели на меня. Начала разговор Аниса. Детектив Констебель Уэйтс желает задать вам несколько вопросов. Он заверил меня, что будет краток. Да, у меня уточняющие вопросы относительно отеля. Наташа молча ждала. В прошлый раз вы сказали, что вместе с бывшим мужем занимались созданием отеля. И? Мистер Койл утверждает, что он перешел к нему по наследству. Наташа посмотрела на меня, как на заклятого врага ехидно улыбнулась. «Вопрос терминологии. Отель принадлежал его семье, но много лет пустовал. Потом перешел к нам. Не стану отрицать, что такое наследство давало нам огромное преимущество, но сам бизнес мы с Фредди создали с нуля. Причем почти всем пришлось заниматься мне». «Наверное, такой расклад вызывал у вас досаду». «Напротив». Хуже было наблюдать за его жалкими попытками вести дела. У него нет способностей к предпринимательству. Он всегда шутил, что умная голова хорошо, а ловкие руки лучше. Я улыбнулся. К сожалению, когда мы унаследовали отель, он по-прежнему рассчитывал на ловкость рук. Так что я была только рада взять руководство на себя». Он упоминал натянутые отношения с родственниками. Их расстраивало отсутствие у него деловой хватки. Вряд ли они многого от него ждали. Его родители были несчастливы в браке. В день нашей свадьбы Глория, мать Фредди, отвела меня в сторону и дала такой совет. Не жди от мужчин ничего хорошего. Тогда и разочаровываться не придется. Его родители живы, «Раз мы унаследовали их деньги и недвижимость, какой вывод из этого следует?» «У меня маловато опыта в этой области», — сказал я. Она о ставила мой выпад без внимания. Они ушли один за другим вскоре после того, как мы поженились. «Деньги и недвижимость», — повторил я. «Было что-то еще, кроме пала с отеля?» «Сначала, да?» «Но Фредди заключил несколько неудачных сделок». Снова понадеялся на ловкость рук. Но что тогда означают его слова о натянутых отношениях с родственниками? Что он живет прошлым? Или просто так сказал для красного словца? Из семьи у него осталось только я, так что, может, это меня он имел в виду? Могло ли отсутствие коммерческого таланта вкупе с вашим разрывом вызвать у Фредди финансовые затруднения? Исключено. «Уверены?» «Мы оба получаем неплохой доход от Траста». «Палас-отель давно не работает». «Только из-за упрямства обеих сторон». Аниса попыталась было вмешаться, но Наташа отмахнулась. «Говорю как есть. В отличие от меня, Фредди никогда не интересовался отелем. Он был моим детищем. Но отношением пришел конец и отелю тоже. Я распустила сотрудников». И перестала ходить на работу, скорее в качестве протеста. Хотела посмотреть, как поступит Фредди. Будь у него здравый смысл, он бы нанял нового управляющего. Но он не нанял. В общем, я сделала себе подарок. Перестала зарабатывать деньги для Фредди. Она снова посмотрела на меня. Но мы оба могли бы хоть сейчас отойти от дел, детектив. И если Фредди говорит, что у него туго с финансами, это, мягко говоря, преувеличении как устроен траст да как любой бизнес доход от отеля идет в общий котел из которого берутся деньги на содержание отеля юридические расходы зарплаты сотрудникам и так далее ни фредди ни я не берем большей оговоренной суммы вы уверены в этом перед началом боркоразводного процесса приходится проверять такие вопросы. Там все надежно, я абсолютно в этом уверена. Но разумеется, когда мы ликвидируем траст, Фредди сможет распоряжаться половиной денег по своему усмотрению. И суммы там будут много больше его ежемесячного жалования. А к чему весь этот разговор о финансах Фредди? Когда он узнал про нападение на сторожа и про труп, то первым делом поинтересовался, не повлечет ли это финансовую ответственность и... Не затруднит ли продажу? Для человека, у которого отсутствует деловая хватка, он чересчур хорошо разбирается в таких вопросах. Отель — единственное, что нас связывает. Вот он и жаждет от него избавиться. Можно спросить, почему вы решили расстаться?» Наташа покачала головой. «К взлому отеля это не имеет никакого отношения. Я решил зайти с другой стороны». Фредди всегда много пил. Из нас двоих я пила больше. Ему здоровье не позволяло. Так бокал вина время от времени. Вчера я встретился с мистером Койлом в десять утра, и он, похоже, страдал от последствий затянувшейся вечеринки. К концу наших отношений Фредди изменился до неузнаваемости. Из-за чего, мисс Риф? Поначалу я еще пыталась понять, что не так с ним самим. Он вел себя холодно, отстраненно. Теперь я понимаю, что он стремился к разводу. За считанные недели до расставания он изменился больше, чем за все 10 лет. Какой он сейчас, я вовсе не знаю. Мог он измениться настолько, чтобы быть замешанным в недавних событиях? Нет, это нелепо. Фредди желает только одного – продать отель. Он может и профан в бизнесе. но тем, что ему принадлежит, разбрасываться не будет. Наташа замолчала, очевидно, удивляясь тому, что с их браком получилось по-другому. Что произошло полгода назад? Вопросы никогда не кончатся. Вы кайф получаете от того, что лезете людям в душу? Если бы дело было только в вашем браке, я бы не спрашивал. Мы полагаем, что со всем этим как-то связана одна молодая женщина. Она что-то видела, и теперь ей грозит опасность. У нее дома все указывает на то, что к ней применили насилие. Так что я продолжу спрашивать, пока не получу ответ. Наташа снова отвела взгляд. Я получала письма. Судя по всему, они сослышала об этом впервые. Анонимные. И что в них было написано? А что обычно пишут? что муж мне изменяет, что у него интрижка. Вы их сохранили? Нет, мне их не по почте присылали, ни конвертов, ни марок, ничего. Вы заявляли в полицию? Вряд ли полиции есть дело до любовных похождений моего мужа. Очевидно, отправитель преследовал некий злой умысел. Похоже было на шантаж. Ни угроз, ничего подобного, только факты. время и место вы говорили фредди про эти письма какое то время я не обращала на них внимания потом стали присылать фотографии их я игнорировать не могла в последнем письме был адрес день и время и прилепленный скотчем ключ фредди избегал разговоров вел себя странно я всерьез забеспокоилась за него поэтому Пошла по указанному адресу. Голос Наташи звучал так, будто ей пришлось признаться в позоре всей ее жизни. Аниса негодующе глянула на меня и отвернулась. Какой-то дурацкий лофт на Секвилл-стрит. Та самая квартира, куда я ходил к Фредди. Я подождала на улице, пока выйдет кто-нибудь из жильцов. Нашла нужную квартиру, услышала громкие голоса. открыла дверь присланным ключом. Фредди был с мужчиной. Я отвернулся, чтобы скрыть удивление. Какое-то время все молчали. С тех пор мы не виделись. «Вы узнали мужчину?» «Спросите Фредди». «Спрошу. Как вы думаете, кто мог присылать письма?» Наташа посмотрела на меня. «А разве не ясно? Его любовник, конечно». До сих пор, наверное, вспоминает и смеется, если только не его убили ночью в отеле. Вы же не думаете, что Наташа с мужем замешаны в этой истории? Мы с Анисой шли вместе. Я возвращался к с а т и на место предполагаемого похищения Черри. Аниса ловила такси. Любопытно, что они столько всего скрывали, ответил я. Вы ведь ничего не знали? Не знала. Но это их личные дела. А Блик знал, как думаете? Это у него надо спрашивать. Спрошу. Он вернется на следующей неделе? Да, на следующей. А откуда вдруг это желание отправиться на поиски своего «я»? Ситуация долго назревала. Энтони – патологический трудоголик. Это его первый отпуск за не знаю сколько лет. В такой неподходящий момент. «Вы всегда так делаете? Поливаете людей грязью и смотрите, отмоются они или нет?» Возмутилась Аниса. «Энтони, если хотите знать, здоровье поправить уехал». Я остановился и посмотрел на нее. «У него был сердечный приступ», — пояснила она. «Врачи прописали отдых». Я вспомнил фотографии Блика в окружении тайских девушек. «Тоже врачи прописали». «А что у Койла с деньгами?» — сказал я, меняя тему. Аниса хохотнула. «У него их навалом». «В год?» — продолжила она, упреждая вопрос. «Шестизначная сумма очень приличная. Но, как вы сами упомянули, смерть в отеле может сказаться на доходах обоих». «Кому это было на руку?»